Глава 54. Музыкальная шкатулка. Анастасия спала плохо. Впервые с ее приезда на Корфу она проснулась намного раньше льва. Снаружи было еще темно. Она посмотрела на своего возлюбленного, он мирно спал и встала. Наполнив ванну, она долго лежала в горячей воде. Ей было очень тревожно. Сегодня ей казалось, что безоблачное небо их греческого рая потемнело. Накануне вечером она радостно встретила льва, вернувшегося из Женевы. Они ужинали в большой гостиной, освещенной десятками свечей. Все было прекрасно. Тем не менее, она чувствовала, что что-то не так. «А в Женеве все прошло хорошо?» — спросила она. «Да», — кивнул лев. Но потому, как он отвел взгляд, она поняла, что он не говорит всей правды, и решила копнуть поглубже. «Ты сказал, что у тебя была встреча в банке». «Ну да». «С клиентами?» «С макером». «Он хотел меня видеть». «Макер?» «Зачем?» «Попросил меня не увольняться». «Он говорит, что мой уход дестабилизирует работу банка». «Он предложил мне заняться филиалом в Афинах и управлять активами дистанционно». «Ты, надеюсь, отказался?» «Мне пришлось согласиться». Это была их первая размолвка на Корфу. Анастасия кричала, что он обещал ей уйти из банка. Лев возражал, что все останется по-прежнему, он может работать из Афин. «Мы переехали на Корфу, чтобы жить вместе», — напомнила ему Анастасия. «А мы живем вместе, и ничего не изменится. Раз в неделю я буду летать в Афины». «Мне почему-то кажется, что ты не хочешь уходить из Авазнарбанка. Я не хочу вызывать подозрения». «Подозрения? Какие подозрения?» Он ответил уклончиво. «Я хочу, чтобы нам жилось спокойно и беззаботно. Если хочешь, чтобы нам жилось спокойно, увольняйся». Уж как-нибудь банк без тебя обойдется, легко сказать. Лев, иногда у меня возникает ощущение, что ты от меня что-то скрываешь. Он засмеялся, как будто она сморозила ужасную глупость. Ничего я не скрываю, скажешь тоже. Да и что мне от тебя скрывать? Просто я вынужден много работать. У тебя достаточно денег, чтобы вообще не работать. Значит, это я от тебя и скрываю. Я, наверное, куда менее богат, чем ты полагаешь. Он подлил им вина, чтобы разрядить обстановку. Анастасия знала, что он лжет. Не в его правилах было говорить о деньгах. «Не ты ли круглый год жил в люксе фешенебельного отеля в Женеве? Апартаменты в Берге — ничто по сравнению с содержанием этого дома, прислуги и оплатой твоих нарядов. Лев, — перебила его она, — все это меня не волнует, мне плевать на деньги. Я всегда это говорила. Живи мы в пастушьей хижине без гроша в кармане, я бы слова не сказала. Да и потом, если потребуется, я пойду работать». «Наймусь в какой-нибудь местный бутик и буду счастлива». Лев громко расхохотался, сделав вид, что его страшно развеселила эта идея. Он встал из-за стола, взял Анастасию за руку и вывел на террасу. В теплые весенней ночи слышен был только плеск моря и стрека цикад. Вдалеке мерцали городские огни, вид был фантастический. Он обнял ее, и ей снова стало хорошо, пока она не проснулась на рассвете. Анастасия в задумчивости лежала в ванне. Почему Льву никак не удается окончательно порвать с Женевой? Наверняка он ей врет, наверняка что-то от нее скрывает. Лейтенант сагамор спал плохо. Он внезапно проснулся на рассвете. Сначала обрадовался, что можно пока не вставать. Ему оставалось еще добрых два часа сна. Но он провалялся в постели минут пятнадцать, уставившись в потолок, и осторожно покинул супружеское ложе. В темной кухне он сварил себе кофе и выпил его у окна, глядя на безлюдную улицу. Это дело не давало ему покоя. Он думал об их разговоре с Кристиной накануне вечером. Несмотря на все его доказательства, она сказала, «Я не верю, что Жан-Бенедикт Хансен и Тарнагол одно лицо». Сагамор поразился такому выводу. «Ну почему же, сама по суде, анализ ДНК «Волос» оставшихся внутри силиконовой маски, указывает на Хансена. Особняк Тарнагола принадлежит Хансену. Найденные там вещи принадлежат Хансену. Завтрак из икры, яиц и водки заказал в номер Хансен. Тебе мало? Звучит убедительно, согласилась Кристина. Но каким образом тогда Жан Бенедикта видели в обществе Тарнагола, если он сам в него перевоплощался? «Ты их часто наблюдала вместе?» — спросил Гамор. Кристина задумалась. «Вообще-то нет», — вдруг разволновалась она. «Лично я никогда их вместе не замечала. Кроме того, субботнего вечера во время корпоративного уикенда в бальном зале они стояли на эстраде, когда Арас Хансен собирался объявить имя нового президента. У него был сообщник, уверенно сказал Сагомор, который уже думал о таком раскладе. Он переоделся в Тарнагола и нацепил его силиконовое лицо, чтобы показаться рядом с Жан Бенедиктом, и тем самым отвести от него подозрения. Кристина вспомнила, что на эстраде бального зала Тарнагол и Жан-Бенедикт не произнесли ни слова, а Арас взял микрофон. Если считать, что Тарнагол вымышленный персонаж, кто угодно мог справиться с этой задачей, однако она по-прежнему сомневалась. Многие сотрудники банка подтвердят, что видели Жан-Бенедикта Хансена и Тарнагола вместе, уверяю тебя да и потом, как бы ему удавалось всех дурачить во время заседаний совета. В заседаниях участвовал его сообщник. Достаточно было подпустить чуть-чуть русского акцента, а главное — сидеть и помалкивать. Но и это Кристину не убедило. «Я не знала Абеля Эвезнера», — сказала она, но, судя по отзывам, он был стрелян воробей. Тарнагол — великолепный самозванец. Тут требуется интеллект, талант, завидное присутствие духа. Я не верю, что Жан Бенедикт достиг бы такой виртуозности. Разве что его гениальность в этом и проявлялась. Он умело притворялся посредственностью, чтобы усыпить бдительность окружающих. Вот тебе и подтверждение его талантов. Никто даже не думал его подозревать. С этим Кристина не спорила. «Тебе удалось выяснить, откуда взялась эта маска?» — спросила она. «Ты отследил производителя?» «Я пытался, но безуспешно». Опрошенные мною специалисты говорят, что ничего подобного в наших краях им не попадалось, это самые передовые технологии, на уровне голливудского кинопроизводства. Сомнения Кристины сбили Сагамора с толку. В то утро на кухне после долгих размышлений он принял решение, которому суждено было стать одним из поворотных моментов в расследовании. Затем он приготовился к рабочему дню, накрыл завтрак для жены и двоих детей, которые еще спали, и поехал в управление уголовной полиции на бульвар Карла Фохта. Лейтенант Сагамор считал, что лишь очень ограниченный круг полицейских знал о существовании пакета, найденного в номере Жан-Бенедикта Хансена, но он заблуждался. Маккера Везнер спал плохо. В полдевятого утра, растрепанный в халате, он зашел на кухню, где Арма уже в третий раз поджаривала хлеб и варила яйца. Хозяин опоздал на полтора часа, нарушив свое обычное расписание. Став президентом банка, макер завтракал ровно в семь. Полностью обновив свой гардероб после назначения, он всегда появлялся в превосходном костюме тройки. Он пил кофе, ел яйца с ломтиком цельнозернового хлеба, чтобы не пытался потолстеть, и просматривал свежие газеты. Не позднее двадцати минут восьмого он уходил из дома в банк. «Все в порядке, месье?» — спросила Арма, удивившись, что он встал так поздно. Проснулся на рассвете, снова заснул, не услышал будильник. Сварливо отчитался Макер, усаживаясь за стол. Арма немедленно сделала ему крепкий кофе. «Я не решалась постучать к вам», — сказала она, поставив перед ним дымящуюся чашку. «А следовало бы. Из-за меня вы опоздаете на работу». мне страшно», — ответил Макер, проведя рукой по лицу. Он был бледен. «Вы заболели, месье?» «Нет, я встревожен. Проблемы?» «Вроде того. В банке?» Макер не ответил с залпом выпил кофе. Он устал, ему необходимо было выспаться. Несмотря на снотворное, последние два месяца он каждое утро просыпался на рассвете. Он открывал глаза, охваченные непонятной тревогой, которая никак не отпускала его и не давала снова заснуть. Арма продолжала что-то говорить, но он не слушал. Он быстро съел яйца, ушел в будуар и заперся там. Ему надо было спокойно все обдумать, но в банке его постоянно дергали, а дома все время тормошила арма, пытаясь ему угодить. Он сел за письменный стол, перед ним лежали какие-то скучные банковские документы, в которых надо было разобраться, фотографии Анастасии и миниатюрная музыкальная шкатулка. Он машинально взял ее и тут же отбросил, словно она обожгла ему пальцы. Он вспомнил, что произошло как-то вечером два месяца назад в середине февраля. После этого у него и началась бессонница. После того, как он побывал в опере, получив по почте билет на «Лебединое озеро» Чайковского, взглянув тогда на приглашение, он сразу понял, что это очередная весточка от Вагнера. Середина февраля, через два месяца после убийства. Антракт подходил к концу. Прозвенел звонок, зрители Женевской оперы в спешке занимали места. Третий акт «Лебединого озера» вот-вот должен был начаться. В опустевшем фойе на мраморной скамье сидели рядом двое мужчин. «Я думал, что вы вывели меня из действующих агентов», — сказал макер «поскольку, будучи президентом, я слишком на виду». «Все так», — кивнул Вагнер. «Я просто хотел от лица Пи-30 поздравить вас с успехом в вашей последней миссии. Мы, наконец, избавились от Торнагола, и вы стали президентом». «Спасибо», — кратко ответил макер не очень понимая, при тут Торнагол. Помолчав, Вагнер продолжил. «Маккер, я хотел бы задать вам один вопрос, если позволите. Задавайте. Почему вы убили Жан-Бенедикта Хансена из огнестрельного оружия? Зачем было так рисковать?» Маккер опешил. «Я не убивал жан бенна вы что?» Вагнер улыбнулся. «Ну, мне-то не надо заливать. Спрашиваю из чистого любопытства. Вы же могли прикончить его тем же способом, что и Араса. С ним у вас вышло гораздо естественнее». «Арас Хансен умер от сердечного приступа», — напомнил Макер. «От сердечного приступа», — повторил Вагнер в восторге от такого остроумного ответа. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — разозлился Макер. «Не стройте из себя святую невинность», — буркнул Вагнер. «Я знаю, вы тот еще техушник Вы убили Араса Хансена. Вы использовали яд из первого пузырька, который я вам дал. Сердечный приступ случается в течение двенадцати часов» и его причину совершенно невозможно обнаружить. Идеальное преступление. Я имею в виду отца. А вот с сыном вы наворотили дел. Да вы что, Вагнер, я тут вообще ни при чем. Если мне и захотелось бы кого-то замочить, то тогда уж Тарнагола. Вагнер усмехнулся. Я и об этом знаю, макер Не держите меня за идиота. О чем знаете? Что ваш кузен Жан-Бенедикт и был сеньором Тарнаголом. То есть... «Что вы несете?» «Да бросьте!» Тарнагола никогда не существовало. Это плод трудов Жан Бенедикта. Он сам перевоплощался в Тарнагола. «Что вы несете?» Снова пробормотал Макер. Заметив искреннее недоумение своего собеседника, Вагнер понял, что Макеры правда не в курсе. «Разве полиция вам ничего не сообщила?» Удивился он. «В номере Жан Бенедикта нашли силиконовую маску Тарнагола. Тарнагола никогда не существовало». «Одно сплошное надувательство». Макер посмотрел на Вагнера, решив на мгновение, что тот подослан полиции, чтобы взять его на пушку и выведать, что ему известно об убийстве. «Я не верю ни единому вашему слову. Я провел пятнадцать лет бок о бок с Тарноголом, и, поверьте, он очень даже существовал. И потом, если то, что вы говорите, правда, почему полицейские ни разу не упомянули об этом?» Вагнер не стал настаивать. Он поднялся и дружески протянул руку Маккеру. «Я же не ругаться с вами пришел. Мне хотелось извиниться за то, как я обошелся с вами в декабре. Вы намного отважнее, чем я думал. Знаете, если вам почему-либо понадобится пить 30 мы всегда к вашим услугам». С этими словами Вагнер вынул из кармана небольшой сверток и вручил его Маккеру. Но поскольку тот тупо уставился на него, Вагнер добавил «Это подарок, откройте». Макер послушно развернул обертку и обнаружил деревянную музыкальную шкатулку с тонкой рукояткой. На ней было выгравировано «Лебединое озеро. Финал первого действия». «Если я когда-нибудь смогу вам пригодиться», — сказал Вагнер, уходя, — «просто заведите ее, и я буду тут, как тут». Два месяца спустя, сидя в будуаре Макер вспоминал свой последний разговор с Вагнером. С того дня у его президентства появился горький привкус. Хмельная радость власти была непоправимо отравлена. А что, если смерть Жан-Бенедикта и Араса Хансенов была делом рук Пит-30? А он, хоть и косвенно, тоже причастен к этому чудовищному преступлению. И вот теперь он восседает на кровавом троне. Он не знал, чему верить. Эта история не давала ему покоя. Он не мог больше спать сном праведника как будто в чем-то провинился. Макер вернулся в спальню, переоделся и отправился в банк. Он ужасно опаздывал, придется придумать оправдание. В 9.30 он выехал за ворота на шоссе Рют. В 9.30 Сагамор решил, что уже прилично будет заявиться без предупреждения и позвонил в домофон особняка на улице Гранж в самом сердце старого города. Когда лейтенант назвал себя массивные деревянные ворота открылись, И он вошел во внутренний двор, держа в руке пакет, который специально захватил из своего кабинета. В глубине двора у парадного входа его ожидала прислуга. Предъявив свой жетон, он повторил «Лейтенант Сагомор, уголовная полиция, я хотел бы поговорить с Шарлотой и Хансен». Горничная уважительно кивнула в ответ и предложила ему следовать за ней по длинному коридору. Пол был выложен белым мрамором, стены затянуты штофными обоями. Сагамор, хоть и бывал несколько раз у Хансенов, не уставал поражаться дорогому убранству их дома. Гостиной, где он оказался, позавидовал бы любой музей. Горничная, предложив ему чай или кофе, он вежливо отказался, оставила его и пошла предупредить хозяйку. Сагамор собирался открыть Шарлотте Хансен тайну ее мужа. Это решение он принял сегодня на рассвете. Он счел, что это лучший способ сдвинуть расследование с мертвой точки. Если действительно Жан Бенедикт в течение пятнадцати лет превоплощался в а вряд ли ему удавалось скрывать свою затею от жены. Может, даже она была с ним заодно. Он знал, что спонтанная реакция Шарлотты Хансен на его информацию будет очень показательна. Пора ему выложить главный козырь. Дверь гостиной открылась и вошла Шарлотта Хансен. Сагамор давно ее не видел, и ему показалось, что она осунулась и похудела. «Доброе утро, лейтенант». Она энергично пожала ему руку. «У вас есть какие-то новости о гибели моего мужа?» Они сели в кресло, друг напротив друга, и вкратце, изложив ей ход расследования, Сагамор бросился в омут головой. «Мадам Хансен», — строго сказал он, — «я вот задаюсь вопросом, хорошо ли вы знали своего мужа?» «Что вы имеете в виду?» — встревожилась шарлота В ответ Сагамор вынул из сумки силиконовую маску и надел ее. Как и Кристина, накануне шарлота пришла в полнейшее смятение. «Тарнагол?» ужаснулась она. «Что? Что все это значит?» Сагамор снял маску. «Мы нашли это в паласе Вербье в номере вашего мужа. У нас есть веские основания полагать, что он и Тарнагол — это одно лицо. Он сам придумал этого персонажа и играл его долгие годы. Он дурачил всех вокруг, включая вас, судя по всему». шарлота на несколько мгновений утратила дар речи. Затем, еще не оправившись от потрясения, Заверила полицейского, что он ошибается. Тогда Сагамор рассказал ей об особняке на улице Сан-Люже, приобретенном через подставную фирму, зарегистрированную на имя Жан-Бенедикта. Не веря своим ушам, шарлота поспешила отвергнуть все его утверждения. Но в ответ Сагамор показал ей банковские документы, которые специально взял с собой и затем выложил вещь доки в прозрачных полиэтиленовых мешочках, визитные карточки на имя Жан-Бенедикта Хансена и сеньора Тарнегола, рубашку с вышитыми инициалами, Ж, Б, Х, зажигалку, сигары, флакон духов. «Вы узнаете эти предметы?» «Ну да», — пожала плечами шарлота Хансен. «Мой муж пользовался этими духами, курил эти сигары. Это его рубашка и его зажигалка, Дюпон. Он очень ею дорожил. Ничего удивительного, что вы нашли все это в его гостиничном номере». Эти улики были изъяты в особняке по адресу улица Сен-Леже, дом 10», — сказал Сагамор. «Мадам Хансен, особняк находится в двух шагах отсюда, да и банк недалеко. Согласитесь, это на редкость удобно. Ваш муж мог переходить с места на место, меняя обличие и ни у кого не вызывая подозрений. Выйдя от нее, Сагамор вернулся к своей машине без опознавательных знаков, припаркованной на площади Мезель». На пассажирском сиденье его ждала Кристина. Утром она позвонила в банк и сказалась больной, чтобы помочь лейтенанту. «Ну что?» — спросила она. «Посмотрим, что она предпримет». Сев за руль, лейтенант взглянул на ворота Хансенов.